33. Адила приехала подменить долг платежом красен. Ноэль уже ждал, стоял у машины, улыбался. Радость и лёгкое волнение, обида растаяла, он искренне обрадовался звонку. Работы полно, но приехал. Опять отправились в Ля на Елисейские. По дороге позвонил, заказал столик на 9. ужин. На имя Ноэль. Ноэль, как праздник? И правда, похоже на праздник. Распахнул дверцу машины, подождал, пока села, захлопнул. Корто никогда так. И снова запах кожаных сидений. Нет, это не запах денег. Это запах праздника.